Глава 30 «Так судишь ты, таких не счесть, о том, что было и что есть. Да, урожай велик, но был он вспахан не сахой и собран жестокой рукой, что держит меч и штык. Скот». Зверобой сначала не мог понять, чем вызвана эта внезапная пауза. Однако последовавшие затем события вскоре все объяснили. Он заметил, что волновались главным образом женщины, тогда как воины стояли, опершись на ружья, с достоинством чего-то ожидая. Тревоги, очевидно, в лагере не было, хотя случилось что-то необычное. расщепленный дуб. Ясно отдавая себе отчет во всем происходящем, движением руки приказал кругу не размыкаться и каждому оставаться на своем месте. Через одну-две минуты выяснилась причина таинственной паузы. Толпа иракезов расступилась, и на середину круга вышла Джудит. Зверобой был изумлен этим неожиданным появлением. Он хорошо знал, что наделенная живым умом девушка не могла рассчитывать на то, что, подобно своей слабоумной сестре, она избежит всех тягот плена. Но он изумился еще больше, увидев костюм Джудит. Она сменила свои простые, но изящные платья на уже знакомый нам богатый парчевый наряд. Но этого мало. Часто, видя гарнизонных дам, одетых попышной пышной и торжественной моде того времени, и изучив самые сложные тонкости этого искусства, девушка постаралась дополнить свой костюм различными безделушками, подобранными с таким вкусом, который удовлетворил бы требования самой взыскательной щеголихи. И туалет, и внешность Джудит совершенно отвечали тогдашнему идеалу женского изящества. Цель, которую она себе поставила, поразить бесхитростное воображение дикарей и заставить их поверить, будто в гости к ним пожаловала знатная высокопоставленная женщина, могла быть ею достигнута даже в обществе светских людей, привыкших разбираться в такого рода вопросах. Не говоря уже о редкой природной красоте, Джудит отличалась необычайной грацией а уроки матери отучили ее от редких и вульгарных манер. И так можно сказать, роскошное платье выглядело на ней не хуже, чем на любой даме. Из тысячи столичных модниц вряд ли нашлась бы хоть одна, которая могла носить с большим изяществом блестящие, ярко окрашенные шелка и тонкие кружева, чем прекрасное создание, чью фигуру они теперь облекали. Джудит хорошо рассчитала эффект, который должно было произвести ее появление. Очутившись внутри круга, она уже была до известной степени вознаграждена за ужасный риск, и ракезы встретили ее изъявлениями восторга и изумления, отдавая дань, ее прекрасной внешности. Угрюмые старые воины издавали свое любимое восклицание «Ух!». Молодые люди были поражены еще сильнее, и даже женщины не могли удержаться от громких восторженных восклицаний. Этим бесхитростным детям леса редко случалось видеть белую женщину из высшего круга а что касается ее платья, то никогда такое великолепие не блистало перед их глазами. Самые яркие мундиры французов и англичан казались тусклыми по сравнению с роскошью этой парчи. Исключительная красота девушки усиливала впечатление, производимое богатыми тканями, а великолепный наряд подчеркивал и оттенял ее красоту. Сам зверобой был, по-видимому, ошеломлен как этой блестящей картиной, так и необыкновенным хладнокровием, с каким девушка отважилась на этот опасный шаг. Все с нетерпением ожидали, как объяснит посетительница цель своего визита, остававшуюся для большинства присутствующих неразрешимой загадкой. «Кто из этих воинов главный вождь?» — спросила Джудит у Зверобоя, заметив, что все ожидают, когда же она начнет переговоры. «Дело мое слишком важное, чтобы сообщить его человеку низшего ранга. Сперва объясните гуронам, что я говорю. Затем ответьте на вопрос, который я задам».